Глава 10. В помещении внутри центрального дома, бывшего когда-то зданием администрации, сейчас было жарко натоплено. Вроде электричество есть, а все равно на печке готовят. На столе стояли угощения, а напротив меня расселись с важным видом трое – местная власть. Они терпеливо дождались, пока я окончу ужин, возьму стакан с горячим сладким чаем и подниму на них взгляд. Один из них, благообразный седой старик небольшого роста, в очках, начал разговор. «Так ты говоришь, с юга пришел?» Он прищурился, словно пытался проглядеть меня насквозь. Я кивнул. «От моста на север. С товарищем шел. Убили его бандиты. «Что сейчас с мостом?» — спросил второй, высокий и тощий, как жердь, мужик лет тридцати пяти. «Мы слышали, что местные на него набег сделали, снесли все». «Караваны уже месяц не ходят», — добавил старик. «Мост цел», — заверил я их. «На него атака была, но отбились. Я сам там был, участвовал в обороне». Караваны на мосту стояли, местные их не пропускали. «А теперь?» — спросил Длинный. «Не знаю», — честно ответил я, аккуратно отхлебывая горячий чай из граненого стакана. «Чай настоящий, даже с сахаром». Я после первой атаки ушел, прорывались через заслоны. «А чего им надо было?» Вступил в разговор третий участник, относительно молодой парень, крепкий, упитанный, с наголо бритой головой. «Мост больше десяти лет простоял, никто не покушался, себе дороже». «Точно не скажу», — уклончиво ответил я. «Людей этих я пока не знаю, лучше своей личностью не светить. Да и про панциря говорить не стану, мало ли какая у него тут репутация». «Был у меня товарищ, погиб в пути, вот и все». Они большие силы собрали, предъявили ультиматум, требовали кого-то выдать. Мостовые отказались. Тогда они на штурм пошли. Люди и техника, вроде даже грады у них были, но так ни разу и не выстрелили. Мостовые их отбили артиллерией, все вокруг перепахали, сотни четыре перебили». «Я туда случайно попал, надо было пройти, а там такое. Пришлось за оружие взяться». «Мост цел, уже хорошо», — заключил старик, о чем-то сосредоточенно думая. «А ты с товарищем своим куда путь держали? Если не секрет, конечно. Но купца ты не похож». «Мы не купцы», — честно ответил я. «Мы в башню шли». «Под Москвой, бывшей, конечно, есть поселение. Туда хотели попасть, по радиосвязи слышали». «Мы тоже слышали», — отозвался молодой. «Да только толку-то с того. Идти по первому зову смысла нет. Если там власть нормальная, будем ждать, пока до нас дойдет». «А что караваны?» — спросил я. «Была мысль присоединиться к отряду и дойти с ними». «Караваны другим маршрутом идут», — объяснил старик. «Через центр не проходят. Мы пытались организовать, но пока безуспешно. Короче, мне туда нужно». Закончил я, допивая чай и отставляя стакан. «Туда дойду, там потом и останусь. У вас, если можно, хотел отлежаться. Дня три». «Это можно», — кивнул Длинный. «Мы гостям рады». а ты, кроме прочего, еще и платежеспособный. Мы тут живем небедно, но кое-чего все же не хватает. Собственно, на эту тему есть вопросы. «Слушаю», — с готовностью ответил я. «Ты принес лекарства, антибиотики», — сказал старик. «А на них дата стоит, новая. Ты говоришь, в башне не был». «Я не был», — попытался я объяснить в душе матеря башенных производителей за проставленную дату. «Товарищ мой был, он и надоумел идти, а таблетки эти его. Я, когда его убили, снял его мешок, ему уже без надобности». «Допустим», — заключил Длинный. «Действительно, допустим. Дорогие товары могли попасть ко мне и другим путем». Например, с убитого мной же человека, следовавшего из башни. Вообще вариантов масса, а мои слова – это только мои слова. Короче, вынес вердикт старик. Ты сейчас иди, отоспись хорошо, в баньку сходи, отъедайся, с продуктами у нас нормально. А завтра к вечеру опять сюда подходи, поговорим уже предметно. Есть у нас насчет тебя кое-какие мысли. Я согласно кивнул и отправился по указанному адресу. Баню обещали завтра, но мне пока и не хотелось. Хотелось мне, откровенно говоря, только спать. По причине того, что впервые за очень долгое время оказался в безопасном месте, где никто не хочет меня убить и ограбить. Вообще даже странно. Пришел человек, доверху нагруженный дорогими, а по нынешним временам практически бесценными товарами, предлагает продать. У него их покупают, платят честно и при этом не пытаются убить и ограбить. Просто чудеса. И мой автомат, который даже не попросили сдать, тут не аргумент. Против десяти стволов один никак не прокатит. Тем более, если он в моих руках. Для отдыха мне выделили целый домик. Рубленная избушка, стоявшая особняком. Домик маленький, всего на две комнаты, спальня и кухня. Впрочем, мне и одной спальни хватило бы. Помимо сытного ужина подбросили еще кое-что из продуктов. Вряд ли это входило в оплату товаров. Подозреваю, у них на меня все же есть какие-то планы. На тумбочке у кровати лежало колечко кровяной колбасы. пол каравая черного хлеба, да еще стеклянная бутылка с самогоном, заполненная наполовину, чтобы, значит, вечером не скучать. Некоторое время я раздумывал, стоит ли употреблять алкоголь в подобном месте. Потом решил, что стоит. Если бы хотели отравить, добавили бы отраву в борщ, и незачем для этого дорогой продукт переводить. Отыскав на кухне фарфоровую кружку, Я плеснул себе грамм пятьдесят, попутно приготовив ковш с водой, что обнаружил в большом эмалированном ведре на кухне. Опрокинув едкую жидкость в себя, я быстро запил водой и бросил следом кусочек колбасы. Колбаса оказалась неожиданно вкусной, хотя с чесноком, по-моему, перестарались. Не дожидаясь действия, налил еще. Надо панциря помянуть. Что за человек был? Глыба. Опытный боец, герой. Столько раз меня спасал. А вот от шальной пули не уберегся. А ведь его ждут. Там, в башне, какая-то Надя. Вот, допустим, доберусь я туда. Не факт, конечно, но допустим. Спросит она меня. А где мой Саша? Что я ей скажу в ответ? И как в глаза посмотрю? Как так вышло, что матерый боец Панцирь погиб, а и Размазня по имени Денис Холодов выжил. Еще и тело врагам оставил. От таких мыслей на душе стало совсем погано. Я выпил еще, чувствуя, как начинаю пьянеть. Самогон тут гнали добрый, градусов семьдесят, не меньше. Горло обжигает сильно. Вынув нож... Крупно порезал колбасу, а хлеб просто разломал на куски. Алкоголь обострил аппетит, я уже и забыл, что всего час назад плотно поужинал. Впрочем, после долгой голодовки организм добирал свое. А скоро опять в путь и опять голодать. Не помню уже, как закончил трапезу, очнулся я на кровати с больной головой и отвратительным привкусом во рту. почти полностью одетый. Свет с вечера я выключил, точно помню. Потом сидел в темноте. А теперь светло. Видимо, утро настало. Стоило встать, как навалилась тошнота. Я быстро ее унял и направился в сторону кухни, где, как я уже знал, находилось спасительное ведро с водой. Вода была прохладной, а потому я с радостью выпил ковш до дна, Потом отдышался и зачерпнул следующий. Выпив в итоге едва ли не половину ведра, я обулся и вышел на крыльцо. Свежий прохладный воздух окончательно вернул меня к жизни. Я уже начал подумывать о завтраке, как непонятно откуда появилась молодая женщина и сказала «Тебя староста к себе зовет, в клубе он». «Ага, значит, это клуб был». «А старосту как зовут?» – спросил я на всякий случай. Они вчера не представились. «Портной, Василий Иваныч», – проговорила женщина, потом развернулась и пошла по своим делам. «Василий Иванович, стало быть. Ну, понятно. Пойдем послушаем, чего он на мой счет придумал». Я натянул куртку, небо хмурилось и дул холодный ветер. Скоро дождь пойдет. и отправился в здание администрации. Старик сегодня был один. Он сидел за письменным столом и что-то подсчитывал на калькуляторе. Услышав скрип двери, он поднял глаза, снова прищурился, потом, удовлетворенно кивнув, отодвинул калькулятор и убрал в ящик стола бумаги с цифрами. «Присаживайся», — сказал он, указывая на стул с противоположной стороны стола. Потом повернулся в сторону. «Света, сделай нам с гостем чаю». Я приготовился слушать. Старик некоторое время выждал, потом, собравшись с мыслями, начал объяснять. «Я правильно понимаю, тебе в башню нужно?» «Я ведь говорил уже, именно туда». «А башня-то в Москве бывший, так?» Василий Иванович подводил меня к какой-то мысли. «Не в Москве. В Москве-то нельзя жить», — повторил я то, что услышал от покойного панциря. «Где-то в области. Но там найти будет нетрудно. Других поселений рядом нет. Возле радиоактивного пятна никто селиться не стал». И... он помедлил. «Как ты свои силы оцениваешь? Сможешь добраться?» «Честно, я покривился. Хреново оцениваю. Можно даже сказать, что совсем никак. Я и сюда-то дошел только потому, что было кому меня на себе тащить. А теперь я один, думаю, шансов нет. А идти надо, обязательно надо. Больше я ничего объяснять не стал, а он, к счастью, не спрашивал. «Тогда вот чего послушай». Он пригладил седую шевелюру, а потом зачем-то достал из кармана рубахи очки и нацепил их на нос. «Мы тут с мужиками совет устроили. Дюжи ты нас башней заинтересовал. С одной стороны, вроде байки. Такое пришло и часто рассказывают. Непременно есть на свете место, где горы золотые. Да только товары твои о другом говорят. Короче, решили мы проверить». «Каким образом?» – заинтересованно спросил я. «Когда все только началось, – начал рассказывать староста, – детей из опасных зон первыми эвакуировали. Часть в итоге у нас оказалась. Теперь они подросли. Короче, некоторое количество шебутной молодежи у нас имеется. Тех, которые за плугом ходить не желают, а только с автоматом по руинам ползать». а на руинах тех и раньше-то не густо было, а теперь и вовсе голые камни. «Пойдут со мной?» — с надеждой спросил я. «Не они с тобой», — поправил меня Василий Иванович, «а ты с ними. Из тебя ведь, как я понял, проводник никудышный». Я с убитым видом кивнул. «Вот, а старшим пойдет Акимов, Серега, опытный охотник, хоть и не молодой уже». Он и пацанов в узде держать будет, и дорогу найдет, но и с тварями у него разговор короткий. Твари-то все больше двуногие, заметил я, вспоминая свое путешествие. Там не охотник, там солдат нужен. Все едино, от пули умирают. Староста махнул рукой. Короче, делаем так: выделю тебе восемь рыл, Акимов девятый. Сегодня вечером к тебе придет. Знакомитесь. Сегодня и завтра отдыхай. Я распорядился, чтобы кормили тебя до отвала. А послезавтра готовься в поход. Дам вам запас харчей, сколько унесете. Патроны тоже есть. Автоматных, правда, мало, но ты, если что, поделись». Акимов пришел вечером, как раз тогда, когда я, расслабившись после хорошей бани, даже самостоятельно побриться смог. отдыхал над большой тарелкой пельменей. Это был крепкий черноволосый мужик лет сорока-сорока пяти, сильно напоминавший панциря, за исключением того, что тот регулярно брился, а у этого росла мощная окладистая борода до самых глаз, напоминающая проволоку. А в бороде этой проходили длинные нити седых волос. «Сергей». представился он, протягивая мне огромную лапищу, напоминающую совковую лопату. «Денис, я осторожно ответил на рукопожатие. Это вас определили в командира отряда». Вопрос был дурацкий, поэтому он и отвечать не стал, только проговорил важно. «Выкать не надо, я не сильно старый. Давай что ли помозгуем, как отряд поведем?» «С удовольствием», — ответил я, доставая карту. «С карты этой можно в сортир пойти», — ворчливо проговорил он, но все же расстелил лист на столе, а для надежности придавил его с одного угла, вынутой из кармана бутылкой жидкостью темно-коричневого цвета, напоминающей коньяк. Устарела она. Некоторое время он молча водил взглядом по поверхности, потом, остановившись, зыркнул на меня глазами и сказал, «Стаканы найди». Я быстро нашел стаканы и даже простую закуску в виде жареной рыбы. Разлил в них две небольших порции. По комнате поплыл запах спирта и каких-то трав. «Короче», — сказал он, тыкая толстым пальцем в точку на карте, «мы сейчас здесь. Название не то, но это неважно». «Вот сюда дорогу я знаю отлично». Он отчеркнул ногтем черту на карте, судя по масштабу, километров за сто от нас. «Но мы туда не пойдем». «Почему?» – спросил я, протягивая ему стакан. «Потому», – он опрокинул в рот спиртное и изменившимся голосом продолжил, «что дальше начинается полоса препятствий». «Земля перепахана так, что мы месяц будем идти, а кто-нибудь обязательно ноги себе сломает. А еще обрыв, по которому без веревки не спустишься. Не, туда мы не пойдем однозначно». Выждав некоторое время, Сергей переместил палец чуть севернее. Потом задумчиво проговорил. «Вот отсюда идет железнодорожная ветка. Там путь почти прямой». «Вот только...» «Что?» — спросил я. «На ней могут быть разрывы. Не знаю, насколько большие, но могут. Возможно, перебираться придется по веревкам или мастки кидать». «Справимся?» — неуверенно спросил я, опрокидывая в рот свой стакан. Спиртное провалилось на удивление легко, оставив после послевкусие меда и трав во рту. «Должны...» Он медленно провел пальцем вниз, разом преодолев почти половину пути. «Вот этого моста точно нет, но нам и не надо, нам река нужна». «Сплавляться?» — догадался я. «Именно, вот до сюда». Палец скользнул по синей ниточке. «До этого поворота, а там уже своим ходом». «А на чем сплавляться?» Я представил, как мы потащим на себе лодки. лучше бы не представлял плоты сколотим на месте не проблема и сколько дней это займет уточнил я на всякий случай вот тут по железке палец охотника вернулся на красную ниточку путей километров триста с хвостиком небольшим если в день проходить по сорок пятьдесят то считай неделя по реке за два дня спустимся а дальше как повезет Я те места не знаю, никогда там не был. Я еще раз прикинул, сколько нам предстоит пройти. И того где-то месяц», — заключил я. «Еды хватит?» «Будем экономить», — просто и без затеи ответил он. «По дороге будем охотиться, может быть, что-нибудь выменим в поселениях». «Добро», — я вздохнул. «Когда выдвигаемся?» ну завтра собираться будем не все парни сейчас на месте а послезавтра с утра выйдем затем на еще отсыпайся пока и отъедайся